Амброс Бирс. Сборник рассказов. Читает Олег Булдаков. Человек, который выходил из носа. В том районе Сан-Франциско, который местные жители издавна называют Северным берегом, близ места, где сходятся две улицы, не стану их называть, есть участок пустоши, отличающийся от прочих городских неудобиц лишь ровным рельефом. Впрочем, сразу же за ним, у южной его стороны, местность круто поднимается, и подъем этот пересечен тремя террасами, вырезанными в мягком камне. Здесь пасутся козы, и здесь же живут бедняки, причем семейства их сосуществуют в самом дружественном соседстве, что называется «от основания города». Одно из скромнейших обиталищ, расположенное на нижней террасе, выделялось тем, что являло собой грубое карикатурное подобие человеческого лица. Нечто подобное, ни на кого не похожее, значит, никого не обижающее, какой-нибудь мальчишка мог бы вырезать из выеденной тыквы. За глаза могли сойти круглые окна, за нос – дверь, за рот – выемка в земле перед входом. Ступенек же у дома не было как таковых. Для карикатуры домишка этот был велик, а для жилья, пожалуй, слишком мал. От пустого, бессмысленного взгляда его глаз, лишённых бровей и век, делалось жутковато. Иногда из носа этого домишки выходил мужчина. Он поворачивал направо, проходил мимо того места, где полагалось бы быть правому уху, после чего пролагал путь свой сквозь сонмище детей и коз, которым с утра полнилось узкое пространство между домами и краем террасы и, преодолев шаткую лестницу, спускался на улицу. Здесь он останавливался, чтобы взглянуть на часы, и кто-нибудь посторонний, случайно проходящий мимо, мог бы удивиться. Зачем такому вот человеку знать точное время? Но более длительное наблюдение могло бы показать ему, что время играет в прогулке этого мужчины весьма важную роль. Ровно в два часа пополудни он шел дальше. Итак, 365 раз в году. Итак, уверяя, что не ошибся насчет времени, он возвращал часы на место и быстро шел на юг. Миновав два квартала, он поворачивал направо и, подходя к следующему углу, устремлял взор на одно из верхних окон трехэтажного здания, что стояло через дорогу. Дом этот некогда выстроили из красного кирпича, но к тому времени он был скорее серым, поменял цвет от старости и пыли. Строили его для того, чтобы в нем жили люди, но вскоре там завелась фабрика. Уж не знаю, что там производят, наверное, те вещи, которые обычно делают на фабрике. Знаю только, что всякий день, кроме воскресений, в два часа пополудни здание грохотало и разве что не дрожало. Огромные машины скрежещут, визжит древесина, которую терзают пилами. Мужчина устремлял пристальный взгляд на одно из окон фабрики, хотя разглядывать там нечего». На стеклах, правду сказать, столько пыли, что они давно уже непрозрачны. Мужчина, о котором мы ведем речь, смотрел на окно, не отрываясь, лишь поворачивал, проходя голову назад. Дойдя до следующего угла, он поворачивал налево, обходил вокруг квартала и возвращался на то же место через улицу от фабрики, после чего снова поворачивал и шел, глядя через правое плечо, пока окно не пропадало из поля зрения». Многие годы он, насколько известно, не менял свой маршрут и не добавлял к нему ничего нового. Через четверть часа он снова оказывался во рту своего жилища, и женщина, уже поджидавшая его, стоя в носу, помогала ему войти, и он исчезал в доме до двух часов следующего дня. Эта женщина – его жена, она кормит и себя, и мужа, обстирывая соседей, окрестную бедноту, за такие гроши, что для них стирать самим или тащить тряпьё в китайскую прачечную просто не имеет смысла. Человеку этому пятьдесят семь или около того, хотя выглядит он гораздо старше. Волосы у него совершенно седые, бороду он не носит и всегда свежевыбрит». Руки у него чистые, ногти хорошо ухожены. Что касается одежды, то она, пожалуй, слишком хороша и для такого жилища, и для занятия жены, да и для его собственного положения. Пошита она из весьма добротной ткани, которая совсем недавно была еще в моде. Шелковая шляпа мужчины сработана не раньше прошлого года, ботинки заботливо начищены и заплаток на них незаметно. Я слышал, будто костюм, в котором он каждый день выходит на свои пятнадцатиминутные прогулки, совсем не тот, что он носит дома. Им, как и всем своим имуществом, он обязан жене. Она чистит его и штопает, да и прикупает к нему что-нибудь, когда позволяют ее скудные средства». 30 лет назад и Джон Хардшоу, и его жена жили на Ринкон-Хилл, в одном из прекраснейших домов этого квартала, некогда считавшегося аристократическим. Когда-то он был врачом, но унаследовав от своего отца значительное состояние, перестал интересоваться болезнями ближних своих, благо хватало забот по управлению собственными делами. И он и его жена отличались прекрасными манерами и принимали в своем доме довольно узкий круг себе подобных, то есть состоятельных и благовоспитанных. Насколько известно, мистер и миссис Хартшоу были счастливы вместе, и жена не только обожала своего красивого и умного супруга, но и чрезвычайно им гордилась. Среди их знакомых были Бароэлы из Сакраменто, муж, жена и двое маленьких детей». Мистер Барроуэлл был гражданский горный инженер, чьи обязанности часто уводили его далеко от дома и приводили в Сан-Франциско. В таких случаях жена обычно приезжала с ним и проводила довольно много времени в доме подруги миссис Хардшоу. С нею приезжали и дети, числом двое, которых миссис Хардшоу сама бездетная, очень любила. К несчастью, ее супруг влюбился в их мать, причем не на шутку. К еще большему несчастью, эта очаровательная леди была не столь мудра, сколь слаба. Одним осенним утром, часа в три, патрульный номер 13 полиции Сакраменто увидел, что какой-то мужчина украдкой выходит через черный ход богатого дома и тут же его задержал. Мужчина этот, на нем была шляпа с обвисшими полями и ворсистое пальто, по пути в участок предложил полисмену сперва сотню, потом пять сотен, потом тысячу долларов, лишь бы тот его отпустил. Поскольку при себе у данного субъекта и сотни-то не было, добродетельный полисмен с презрением отверг его посулы. Уже у двери участка задержанный посулил ему чек на 10 тысяч долларов и предложил приковать себя наручниками к Иве на берегу до тех пор, пока чек не будет оплачен. Поскольку патрульный высмеял и это предложение, он смолк, а на вопрос об имени назвал явно фиктивное. В участке его обыскали и не нашли ничего ценного, кроме миниатюрного портрета миссис Баруэл, хозяйки дома, близ которого его поймали. Портрет был украшен весьма крупными алмазами, и это вызвало у неподкупного патрульного номер 13 острое, но запоздалое сожаление. Документов при задержанном не было, равно как и меток на одежде, так что он был зарегистрирован как Джон К. Смит, подозреваемый в краже. Инициал К. был плодом его вдохновения, и он этим, похоже, немало гордился». Между тем, по поводу таинственного исчезновения Джона Хардшоу среди обитателей Ринкон-Хилл в Сан-Франциско пошли самые причудливые сплетни, да и одна из городских газет вынесла свою лепту. На все это леди, которую газета успела назвать вдовой, обращала мало внимания, и уж, конечно, ей даже в голову не могло прийти искать мужа в городской тюрьме Сакраменто, города, в котором он, насколько ей было известно, никогда не бывал. Вскоре Джону К. Смиту было предъявлено обвинение, а дело его передано в суд. Приблизительно за две недели до суда миссис Хардшоу случайно узнала, что ее муж задержан с под вымышленным именем по обвинению в краже, поспешила в этот город и явилась к тюремному начальству с просьбой о свидании с мужем, Джоном К. Смитом. В конец измученную переживаниями и бессонной ночью на пароходе, одетую в глухой дорожный костюм, ее едва ли можно было принять за леди. Но манеры говорили сами за себя, да и добиваться свидания она готова была даже через суд. Так или иначе, ей разрешили повидаться с обвиняемым с глазу на глаз. О чем они разговаривали, так никто и не узнал. Хотя более поздние события указывают, что мистер Хардшоу нашел какой-то способ подчинить ее волю своей. Убитая горем, она вышла из тюрьмы, не ответив ни на один вопрос, и вернулась к себе домой. А поскольку в Сан-Франциско слишком многим пришлось бы объяснять, куда подевался ее муж, она через неделю уехала и сама. Возвратилась в Штаты. Вот и все, что о ней было известно. На суде обвиняемый сразу же признал себя виновным по совету своего адвоката, как сказал все тот же адвокат. Но судья, которому обстоятельства дела показались не совсем ясными, настоял на том, чтобы окружной прокурор допросил под присягой патрульного номер 13 и чтобы присяжным были зачитаны письменные показания миссис Барруэлл, которая в это время болела и не могла явиться в суд. Сообщить же она могла не так уж много. По существу дела, ей было нечего сказать, за исключением того, что портрет и в самом деле принадлежал ей, и в ту ночь она, скорее всего, оставила его на столике в гостиной. Она хотела подарить его мужу, когда тот вернется из Европы, куда ему пришлось отъехать по делам своей горной компании. Манера этой свидетельницы, окружной прокурор, которому по долгу службы пришлось побывать у нее дома, назвал потом «крайне странными». Дважды она на отрез отказывалась свидетельствовать, а однажды, когда ей оставалось только поставить подпись, выхватила листок из рук клерка и порвала на клочки. Она то призывала к своей кровати детей и буквально омывала их слезами, то отсылала их прочь. Наконец она прочла показания, записанные с ее слов, и подписала их, после чего совсем обессилила, «Чуть не отъехала», — говорил потом окружной прокурор. Тут на сцене появился ее врач. Быстро разобравшись в ситуации, он схватил слугу закона за ворот и вытолкал из дома, а его помощника вышиб пинками. Оскорбление закона в этом случае не было доказано, да и жертвы столь сурового обращения в суде этот вопрос не поднимали. Прокурор был честолюбив, ему надо было выиграть процесс, а уж при каких обстоятельствах были получены показания, дело десятое. Ведь обвиняемый тоже оскорблял закон, хоть и не в столь резкой форме, как вспыльчивый эскулап. Чутко уловив намеки судьи, присяжные признали Джона Касмита Смита виновным. Да им ничего другого и не оставалось. И он был приговорен к трем годам тюремного заключения. Адвокат осужденного ни словом не возразил на это, и прошение о смягчении приговора подавать не стал. Он и в течение процесса больше молчал, чем говорил. Он лишь пожал своему клиенту руку и вышел из зала. Очевидно было, что он согласился защищать подсудимого лишь за тем, чтобы суд не назначил другого адвоката. Джон Хартшо отбыл свой срок в Сан-Квентине, и когда он выходил из тюрьмы, у ворот его ждала жена. Она специально приехала из Штатов, чтобы встретить его». Все были уверены, что они тут же отправились в Европу. Во всяком случае, генеральная доверенность адвокату, он, кстати сказать, здравствует по сию пору и приоткрыл мне многие аспекты этой истории, была заверена в Париже. Этот адвокат в кратчайшие сроки обратил в деньги все, чем Хардшоу владел в Калифорнии, и несколько лет никто не имел о злосчастной паре никаких известий. Тут надо еще заметить, что многие из тех, кому приходилось что-то слышать о странной истории, приключившейся с супругами Хардшоу, а также все, кто знал их лично, отзывались о них с теплотой и сочувствием. Через несколько лет они вернулись. У него пошатнулось здоровье, и у обоих благосостояние и настроение. Зачем они вернулись, неизвестно, да и не наше это дело». Какое-то время они жили, называясь Джонсонами, в довольно приличном квартале, что к югу от рыночной улицы, жили тихо и от дома далеко не отходили. У них, надо думать, оставались кое-какие деньги, поскольку муж нигде не работал, да и здоровье его к этому не располагало. Все соседи отмечали, как предана миссис Джонсон своему больному мужу. Она неизменно шла рядом с ним, заботливо поддерживая под руку они часами сидели, взявшись за руки, в небольшом сквере, и она читала ему вслух. Порой она поднимала от книги взгляд, все еще красивый глаз, и обращалась к нему с каким-нибудь замечанием по поводу прочитанного или просто развлекала разговором, чтобы поднять настроение. О чем они говорили, никто не знает. Читатель, который дал себе труд дочитать историю до этого места, может высказать догадку, значит, им было что скрывать. Но мужчину трудно было вывести из глубокого уныния, и окрестные юнцы, охочие, как это сейчас повелось до прозвищ, за глаза называли его «мрачным мужем». Но в один прекрасный день Джон Хартшоу переменился. Одному богу известно, что вело его, но он прошел всю рыночную улицу и продлил свой путь по холмам на север, а потом спустился к району, известному как «Северный берег». Повернув без особой цели налево, казалось, ноги сами несли его, он прошел по незнакомой улице до того места, где тогда стоял новый жилой дом, обратившийся ныне в обшарпанную фабрику. Глянув вверх, он вдруг увидел в открытом окне такое, что ему лучше бы не видеть. Там сидела Эльвира Баруэлл. Их глаза встретились. Громко вскрикнув, так кричит подстреленная птица, женщина вскочила на ноги и высунулась из окна, держась руками за створки. Привлеченные криком прохожие тоже посмотрели вверх. Хардшоу стоял, неподвижный и безмолвный, глаза его пылали. «Берегись!» — крикнули в толпе, поскольку женщина высунулась еще дальше, словно бросая вызов закону всемирного тяготения, как раньше пятой заповеди. Она нагнулась, и черные волосы упали с плеч, почти скрыв ее лицо. Еще мгновение, и... Испуганный крик пронесся по улице. Она потеряла равновесие, и, мелькнув неразберихой юбок, рук, ног, волос и белого лица, ударилась о тротуар со страшным звуком и такой силой, что удар ощутили даже те, кто стоял в сотне футов от места трагедии. На мгновение все отвели взгляды от того ужаса, что распростерся на тротуаре. А когда снова повернулись, увидели вместо одного тела — два. Мужчина без шляпы сидел прямо на булыжниках, прижимая к груди изуродованное тело. Он целовал разбитые щеки, пытался в путанице окровавленных волос отыскать губы, и по лицу его ручьями стекала кровь, окрашивая бороду в багровый цвет. «Здесь эту историю можно было бы и закончить». Добавлю лишь, что баруэлы как раз в то утро вернулись из Перу, где провели два года. Недели позже вдовец, вдвойне опустошенный, поскольку верно понял значение ужасной выходки Хардшоу, отплыл неизвестно куда. Мне неизвестно, по крайней мере. С тем, чтобы больше не возвращаться. Хардшоу же, то есть Джонсон, Провел год в Стоктоновской психиатрической лечебнице, сердобольные друзья устроили так, чтобы супруга могла за ним ухаживать. Когда его выпустили, не излечившегося, но вполне безопасного для окружающих, они возвратились в город, который, казалось, обрел теперь для них некое роковое обаяние. Какое-то время они жили близ миссии Долорес, жили лишь чуть лучше, чем тамошние презреваемые. Но это было слишком далеко от заветного места, к которому мужчина ходил каждый день, завести же повозку не позволяли средства. Так и пришлось этому бедняге и ангелице небесной, жене преступника и сумасшедшего, перебраться в дешевую лачугу на нижней террасе Козьего холма. Отсюда до строения, которое когда-то было жильем, а потом стало фабрикой, не особенно далеко. Фактически, это дистанция пешей прогулки». О приятности, которой можно судить по тому, что мужчина совершает ее каждый день, только вот возвращается он несколько утомленным.